Пирожное Наполеон В старых московских домах еще и сейчас изредка можно увидеть жестяные коробки из-под печенья, конфет, чая с портретами участников Отечественной войны 1812 года. Кутузова, Барклая де Толи, Дениса Давыдова, Наполеона, русских генералов французских маршалов с картинками, изображающими сражения, с красочными рисунками солдат и офицеров различных полков и родов войск, а также с изображением пожара Москвы и вступления русской армии в Париж. Эти коробки были изготовлены в 1912 году, когда отмечался столетний юбилей Отечественной войны 1812 года. Отмечался юбилей широко С народными гуляньями, вечерами, концертами, театральными премьерами были выпущены многочисленные сувениры. Промышленности торговля также не остались в стороне. Тогда же появился ряд кушаний и напитков, в названиях которых использовалась эта тема. В Москве появилась новая пирожная, слоеная с кремом, нарезанная в виде треугольников в котором предлагалось увидеть знаменитую наполеоновскую треуголку, ставшую после лермонтовских стихов обязательной частью образа французского императора. На нем треугольная шляпа и серый походный сюртук. Пирожное называлось Наполеон, и это название осталось за ним до настоящего времени, хотя оно давно уже не треугольное а, как и все другие, режется на прямоугольнике. Юбилейная шумиха забывается быстро. Так и пирожное Наполеон довольно скоро перестало связываться с юбилеем. Появились иные версии его происхождения. Наиболее распространенное, наиболее простое, потому, мол, что такое пирожное было любимым сладким блюдом Бонапарта. Другая представляет собой целую новеллу о находчивости французского императора. Однажды жена застала Наполеона в его кабинете, сидящим слишком близко к хорошенькой фрейлине и нежно с нею беседующим. Императрица язвительно поинтересовалась, что император нашептывает девице, и Наполеон ответил, что рассказывает ей о придуманном имперожном, и тут же продиктовал рецепт Наполеона. Известны также два оригинальных салата, носящих имена русских полководцев 1812 года – Кутузов и Багратион. Предание приписывает их изобретение тем, чьи имена они носят, хотя, скорее всего, у них тоже юбилейное происхождение. Салат Кутузов Отварная телятина, селедка, вымоченная в молоке, говяжье горло, яблоки, вареная морковь, свекла, сельдерей, маринованные огурцы, грибы. Все перемешать, посолить, поперчить, заправить сметанным соусом или майонезом, украсить кусочками вареного яйца, редиса, лимона, листьями зеленого салата. Можно также добавить икру. Салат Багратион более прост. Куриное мясо, макароны, грибы, свежие помидоры, яйца, сельдерей, петрушка и майонез.